Глава 17. Ратус доставал меня по-прежнему активно и нагло, или я его. На обедах и ужинах мы перебрасывались злобными шутками, балансируя на грани ссоры. Я сразу заметила разницу в обращении к мне и к Авроре. Со мной Ратус общался фривольно, лукаво, словно играл в какую-то игру. С Авророй он был холоден и высокомерен. Утренние приветствия сидел сквозь зубы, почти никогда не разговаривал с ней напрямую. Я не понимала такого поведения. Неужели из-за того, что она была паре, Домины считают унизительным рожать от них детей? Тогда почему так настойчиво подталкивают к этому? Или это личное мнение Растуса? Аврора его явно опасалась, боялась лишний раз открыть рот и обратить на себя внимание. Я тоже старалась с ним не пересекаться, но по другому поводу. Он просто безумно раздражал. выводил на эмоции, в основном отрицательные, рассуждая, какие мы людишки жадные до денег, что в своём большинстве привыкли жить рабами и быть ведомыми, что я обязательно рожу наследника Лукрецием, как только брат подберёт ко мне ключик и нащупает слабое место. Я рычала, злилась, парировала словечками, которых нахваталась, читая психологические журналы, ловко подстраивая их под настоящие реалии. Вы вымираете. В очередной раз насмешливо отвечала я. Ещё не поняли? Природа не терпит отклонений. Она избавляется от вас. Уже сейчас вы с трудом находите партнёров для рождения детей, а через сотню лет вы вообще не сможете это сделать. Через сотню лет мы будем делать людей искусственно. Нам не понадобятся для этого женщины, высокомерно заявил Растус, хитро улыбаясь. Во-первых, это ещё не точно. Мы давно сидели за столом одни. Аврора с адвокатом сбежали еще до десерта, не в силах слушать наши пререкания. Во-вторых, может, действительно откажетесь от женщин? Зачем они вам? Вы все равно не умеете с ними обращаться. Создадите полностью автономное гомосексуальное общество. На этих словах Растуса наконец-то проняла. Он скачал из-за стола и яростно вцепился ладонями в столешницу да так сильно, что поранил руку о нож, лежащий у тарелки. Странно, я чётко видела царапину, но крови не было, лишь белёсая жидкость вытекала наружу. Это ещё что такое? Домин схватил салфетку и, не глядя, обмотал руку. Потом двинулся в мою сторону. Лицо было перекошено, глаза сверкали от бешенства. Я напряглась. Неужели довела? Стараясь не показать испуга, встала и отступила за стул, оставляя между собой и разъярённым парнем преграду в виде хлипкой и зогнутой спинки. «Ты думаешь, я не умею обращаться с женщинами?» — прошепел он, останавливаясь с другой стороны стула. Слово «обращаться» он произнёс с такой двусмысленной интонацией, что у меня не осталось никаких сомнений в её пошлости. «Ну да», — криво улыбнулась я. В твоём понимании, обращаться это изнасиловать? Раз ты с нами капешил. Да кто тебя насиловал? Брезгливо скривился он. Ты? В коридоре клуба? Не собирался я тебя насиловать, вдруг ответил он спокойным, мгновенно сменив агрессию на безмятежный тон. Я моргнула. А что тогда это было? Он пожал плечами. Да, я хотел тебя Он назвал странное слово, похожее на ирупа, ируба, что-то подобное. Я интерпретировала его как поиметь или трахнуть. Но насилие... Зачем мне кого-то насиловать? Все и так согласны. Мне ни разу никто не отказывал. Очуметь! У меня просто нет слов. А то, что я вырывалась, кусалась, царапалась... Или я чего-то не понимаю, или он меня дразнит. Не может же культура общения так измениться за две тысячи лет. Или у них слово «нет» имеет какое-то другое значение? А ты вырывалась? То есть он даже не заметил моего сопротивления? Или посчитал, что это я так набиваю цену? Я выразительно закатила глаза. Я был немного пьян. Немного? Ой, да ладно, ты бы всё равно осталась довольна. Я хороший и достаточно плачу плебеечкам. Думин нагло ухмыльнулся. Я поперхнулась воздухом. Вот так узнай, что самое жуткое событие в твоей жизни, которое могло тебя сломать. Уничтожить как женщину, для кого-то выеденного яйца не стоит. Ничего страшного. Получила бы деньги за секс и adieu? Засунь свои деньги себе, знаешь куда. Рявкнула я громко и развернулась и отправилась в свои апартаменты оставать. Где же Фаби? Прошло уже 3 дня, а от него ни слуху ни духу. Неужели он действительно просто так пригласил меня на остров и не собирается донимать договором? Тогда он настоящий джентльмен, не то что его наглый братец. Аврора укатила к сыну. Я же, надев самый закрытый купальник, взяв банное полотенце, крем от загара и томик Ягашула, решила наконец освоить бассейны. Уж очень они привлекали. Плавать я любила, даже имела юношеский разряд вольным стилем. Следующие пару часов я наслаждалась ничего не деланием. Купалась, загорала, одним глазом наблюдая за левым миром. Там, рядом со мной, расположилась шумная веселая компания. По-моему, из Германии. Вдруг меня окатило брызгами. Я удивленно подняла голову. Растус вознамерился поплавать в моем бассейне и нырнул в непосредственной близости от меня. «Ему что, других бассейнов мало?» специально выбрала же самый дальний невольно залюбовалась как совершенное тело в узких плавках рассекает воду что говорить домины идеально им владели подобное я видела лишь наблюдая за чемпионами на олимпийских играх каждая рельефная мышца безупречно сокращалась демонстрируя завораживающую мощь в каждом взмахе руки в каждом толчке ногами сколько он так может казалось бесконечно Тело работало как исправная машина без устали, пересекая длинный бассейн туда и обратно. Он что, красуется? Я фыркнула и отвернулась. Раз то, как был мне неприятен, так ими остался а восхищение, которое меня непроизвольно охватило было сугубо эстетическим. Я раскрыла книгу и уткнулась в древние строчки, написанные местным Иисусом. Каждый раз меня охватывало волшебное благоговение, когда я читала его труды. Было сложно, всё-таки две тысячи лет прошло, но я старательно, чуть ли не по буквам, разбирала фразы. Николай Ильич как-то объяснил мне, почему я вижу именно три мира вместо двух, четырёх или пяти. По его теории я вижу те варианты, которые произошли после определённого ключевого узла. Например, в случае с метеоритом тот мог упасть, а мог пролететь мимо. Два варианта. В случае, если ключевой узел какая-то война, то вообще множество. Победил один, другой, третий, произошло перемирие, полное уничтожение, оккупация на долгие годы и так далее. В моём же случае было всего три варианта развития, так как ключевой узел Иисус. Он мог умереть, как в моём мире, мог остаться жив, как в этом. Был ещё третий вариант, но какой? Могу лишь предполагать, если тот мир жутко религиозен. Донна Ксения, раздался за спиной женский голос. Я обернулась. Господин Август Фабий Лукреций прибыл на остров. Он приглашает вас на послеобеденный чай в малый кабинет. Какой официоз! Но сердечко встрепенулось. Фабий приехал. «А когда у вас чай?» — поинтересовалась я. «В четыре часа по полудни», — ответила девушка и удалилась. Слуги в поместье были предельно вежливы, но я чувствовала затылком, что они презирают нас с Авророй. Стоило только отвернуться, как ухо улавливало насмешливые шепотки за спиной. Как же, две парии, одна бывшая, другая будущая. Я старалась не обращать внимания, искренне жалею, что домины пошли по-другому по те развитию. Предпочли ручной труд прислуги рыбототехнике и автоматизации домов, как у нас. Здесь народыся даже гравё уборщики не летали, как в доме Просперусов. Пыль вытирали девушки в униформе. Наверное, чем выше статус, тем больше слуг. Часы показывали половину четвёртого. Растус по-прежнему плавал как заведённый. Она вздохнула и побрела в свои апартаменты, мысленно прикидывая, как себя вести с наследником Лукрециев. Через панорамные окна было видно пришвартовавшуюся к причалу ладью. Грузчики выгружали ящики разных размеров. Неужели Растус был прав и Фаби привёз оборудование для зачатия? Внутри заворочилось смутное беспокойство. Но привёз и привёз, и его личное дело меня никто не заставит подписать договор. А как только откроется проход, я уйду, и только меня и видели. Малый кабинет находился в хозяйском, левом крыле особняка. Там я ещё не была. Служанка, послушно ожидавшая меня в коридоре, молча проводила до двери. Я подняла подбородок выше, нацепила на лицо приветливую улыбку и вошла внутрь. Круглый чайный столик был накрыт у окна. Позаты заварненьке из розового фарфора, две чашечки с блюдцами, миниатюрные тарелочки с красиво выложенными конфетами, Пиалла с орехами в меду, два низких старинных кресла стояли по обе стороны, но просто кукольные чёппите. Сама комната была небольшой, книжных шкафов не было, лишь несколько комодов и письменный стол у стены. Кабинет выглядел пустоватым. Фаби при моём появлении встал, отложил какой-то документ и шагнул в мою сторону. И если бы я не испытывала некоторого предубеждения, то улыбка на его лице показалась бы мне искренней. Сальво ксении Бархатный голос прошёлся лаской по коже. Добрый день, мирлевято звалась я. Проходи, садись. Я осторожно обошла мужчину и села в кресло, краем глаза наблюдая за домином. Фаби был одет в строгий серый костюм с геометрической вышивкой на лацканах и манжетах. Ворот белоснежной рубашки был расстёгнут на пару пуговиц. От него так же, как и раньше, восхитительно пахло. Движения совершенного тела были выверены и неторопливы. Его окружала аура абсолютно уверенного в себе мужчины, сильного, умного, надёжного как скала. Я любовалась длинными музыкальными пальцами с аккуратным маникюром и думала о том, что его психотип учитель, отец или духовный наставник. Когда-то в юности я прочитала "Поющую в терновнике". Тогда мне было непонятно, как девочка могла влюбиться в взрослого состоявшегося мужчину, а сейчас ощущала именно это. благоговение и абсолютное обожание, возвышенное, кристально чистое, как небо над Родосом. Стоп, что за чушь лезет в голову? Какой ещё отец? Хотелось мотнуть головой и вытрясти из неё дурацкие мысли. Этот наставник хочет от меня ребёнка. Я схватила малюсенькую шоколадку и положила в рот, чтобы хоть чем-то себя занять. Внимательно глядя на меня, Фаби взял заварник и разлил чай. Тебе нравится здесь? Всё устраивает в доме? поместе. Поинтересовался он после того, как я сделала глоток. Вопрос был явно с подвохом, уж слишком ласково доминуло бальса при том, что глаза оставались равнодушными и пустыми. "Да, здесь хорошо", ответила смущённо. Руки дрожали. Я сразу же поставила чашку, боясь расплескать напиток. Почему я чувствую себя как маленькая испуганная девочка? Хочешь, я куплю тебе такой же собняк на материке? Есть неплохие места около Афин или в Бетике, если ты любишь море и тёплый климат. Я тут же на приглась. Обожание слетело моментально, как стай воробыв успугнутых выстрелом. Взамен на что? Сделала непримицаемое лицо. Ты знаешь на что. Голос Фаби не поменялся, был по-прежнему мягким и дружелюбным. Мне нужен наследник. Неужели он думает, что окружив роскошью, дав несколько побрякушек и забив нарядами гардероб, сможет изменить моё решение? Я была лучшего мнения об его уме. Или он просто вычёркивает из виртуального блокнота общеизвестные способы воздействия: деньги, подарки, ухаживание, что там дальше? Я откинулась на спинку, сделала лицо кирпичом и произнесла серьёзно: "Я считала, считаю и буду считать, что дети должны рождаться только в семье. Надеешься на брак? Это исключено, отрезал Домин. И два фраза вылетела изо рта, в его глазах мелькнула досада. Видимо, брак с простым человеком был до такой степени за гранью его мировосприятия, что сдержанный и умный мужчина, каким я считала Фабия, позволил себе так глупо сорваться. Удивительно, но я огорбилась. Хотя замуж — предпоследнее, чего бы я желала в этом мире. Последняя беременность. Но такая резкая категоричность покоробила. «Увы, принципы менять не собираюсь». Я встала. «Спасибо за чай. Нам с Авророй паковать чемоданы?» Побби очаровательно улыбнулся. «Ну, почему же? Оставайтесь сколько хотите. Наслаждайтесь отдыхом». О произошедшем срыве минуту назад не осталось и следа. Он опять был вежливым и добродушным. Как я знаю, Донна Просперус проводит много времени со своим сыном. Зачем лишать их обществу друг друга? То есть вы поддерживаете их встречи? Я несказанно удивилась. Неужели Фаби не безнадежен? Все обсуждается, Ксения. Абсолютно все. Если ты согласна на договор, то я могу пойти на серьезные уступки. Нет, извините, обычное любопытство. И она не дала втянуть меня в неприятную полемику, коротко улыбнулась и выскользнула за дверь.